Джейк. Свечной агарок фыркает в последний раз и затухает. Все погружается в темноту. Дневной свет, проникавший внутрь, сменился сплошной тьмой. Я не вижу даже собственную руку. У меня болит спина. Пальцы онемели от холода. За стеной бушует ветер, рвет ветки и велит мне продолжать читать. Цепи лязгают непрестанно, словно само здание волнуется. Интересно, чем сейчас занимается Ханья в домике Берит за церковью и Папа, если его выпустили. О Мелинде и Саги я не хочу думать. Внутри все сжимается от страха при воспоминании о лице Мелинды и гневе Саги. Я достаю мобильный, включаю фонарь и кладу на выступающую часть станка. Осталось всего несколько страниц. Я видела, как «П» набирает код мобильного – 3636. У меня не было блокнота под рукой, и я записала код на ладони, чтобы не забыть. Я набираюсь мужества, чтобы при первом удобном случае залезть в его телефон. Знаю, что не должна этого делать, что это нехорошо – читать чужие дневники или проверять чужие телефоны. Но я должна знать. Пол пятого мы сказали Малин, что уйдем пораньше. Может, поедем в Катринехольм поесть нормальной еды в ресторане, а то пицца со вкусом картона нам уже приелась. Она собиралась задержаться в участке, но П не поехал в Катринехольм. Вместо этого он поехал в лес к дому, которого я никогда раньше не видела. Припарковался за деревом, сказал мне ждать в машине и позвонить, если кто-то придет. И ушел. Я хотела выполнить его команду, но обнаружила, что Пэ забыл свой мобильный на переднем сиденье. И вот я сижу в салоне и не знаю, что мне делать. Мне холодно, но я трогаю торчащие в замке зажигания ключи, не завожу машину, чтобы не тревожить Петера в доме. «Без четверти пять. П. Внутри уже целых пятнадцать минут. Полагаю, тут живет владелец коричневого фургона. Из машины мне видна часть дома и сада. На лужайке странные деревянные скульптуры. Два гнома, гигантский мухомор с красной шляпкой, ягненок и двое обнимающихся медведей. Странно, в окнах темно, но я только что видела движущийся свет от фонарика. Это должно быть Петр. Но зачем ему фонарик? Хозяев что? Нет дома? П. проник туда тайком? Это не похоже на него. Без десяти пять. Подожду еще немного, и если П не вернется, пойду за ним. Я больше не собираюсь тут мерзнуть. Даже слезы замерзли. Мобильный П лежит на пассажирском сиденье. Код записан у меня на ладони. Решусь ли я? Я больше так не могу. Я не хочу жить. Жизнь ужасна. Я проверила мобильный Пэй и нашла СМС моему врачу. Пей пишет, что мне все хуже, но я скрываю свои симптомы. Что со мной случаются приступы гнева и что он боится, что я причиню вред ему или себе самой. Он меня любит, но не знает, сможет ли дальше обо мне заботиться. Спрашивает, можно ли мне продолжать жить дома или нужно найти другое решение. Врач ответил, что должен осмотреть меня, чтобы принять решение. Я рыдаю. Что даст этот осмотр? Со мной все кончено. Но в то же время мне стыдно. Я обвинила его в холодности и безразличии, тогда как он так переживал за меня. И с переписки с врачом я поняла, что П. боится. Боится остаться один. Боится, что не сможет побороть этот страх. Мне стыдно. Я остро ощущаю свою беспомощность. Такую же беспомощность я чувствовала, когда мне было девять лет, и мой лабрадор-щенок Аякс провалился под лед. Я стояла и смотрела, как он борется за свою жизнь. Видела, как черные лапки оставили попытки ухватиться за скользкий лед. Я слышала его писк, прекратившийся, когда он исчез под водой. Сейчас происходит то же самое, только на этот раз это я тону. Я сожгу дневник, когда все закончится. Сотру две последние недели из своей жизни. Забуду Урмберг и все, что здесь произошло, потому что до нашего приезда сюда все было прекрасно, несмотря на мою болезнь. Боже милостивый, молю тебя только об одной малости. Помоги мне забыть». Пэ только что был здесь. Не заметил, что я плакала. Сказал, что человека, с которым он хотел поговорить, не было дома, но он осмотрелся и обнаружил кое-что важное. Он померил шагами кухню и соседнюю комнату. Они должны были иметь одинаковую длину, так как обе расположены стена в стену с прихожей и выходят на короткую сторону дома. Но в кухне не хватало метра. И перед этим пропавшим метром он нашел потайную дверцу, спрятанную за полками и запертую на крючок. «Зачем делать тайную дверь?» П думает открыть ее и посмотреть. Он пришел за мобильным, чтобы сделать фотографии. Я дала ему телефон. Он не заметил, что тот разблокирован. Я предложила вызвать подкрепление, но П отказался. Еще он дал мне золотую цепочку с медальоном, которую подобрал с пола перед потайной дверцей. И попросил не терять ее. Видимо, он счел ее важной уликой. Я не знала, куда ее положить, чтобы не потерять. Боялась, что забуду о ней. И в конце концов надела на себя. «П» снова внутри дома. Я жду в машине. Меня трясет от холода. Снаружи бушует буря. Листва, ветки. Все летает вокруг. Я словно в барабане сушилки для белья. Что-то произошло. Что-то плохое. «П» не возвращается. «Пойти или ждать?» «Я и...» Запись заканчивается. «Я листаю дальше, но там пусто. Еще листаю и холодею при виде больших бурых пятен на бумаге. Кровь. Это кровь. Я вижу кровавые отпечатки ладони на бумаге. Осторожно провожу кончиками пальцев по пятнам. Мне кажется, что я касаюсь ее, словно я открыл дверь в пространстве и времени, и вижу Ханне, чувствую ее боль и отчаяние. Что-то произошло в этом доме с деревянными гномами на лужайке, в доме, рядом с которым я столько раз играл. У меня нет сомнений в том, что это за дом. Там должна быть разгадка, ответ на вопрос, что произошло с полицейским и кто убил девочку и женщину в захоронении. И этот ответ может спасти папу.